глава 29. Я, конечно, по-разному представлял свою встречу с ребятами и особенно с Эльзой и Эмилией, но все произошло совсем по другому сценарию. Я даже толком не смог пообщаться с прибывшими девчонками. И виноват в этом был Ким. Как только они прибыли, он сразу потребовал весь план, а после того, как я все рассказал, тут же принялся командовать. Причем, судя по всему, он спешил всех отправить на подготовку к заданию. И только когда мы в итоге через три часа остались наедине, я понял, что произошло и к чему такая торопливость. Луи и Эльза на максимальной скорости без использования телепорта выдвинулись к Сонг и Юка, а Эмилия в столицу империи инков готовится к нападению на императрицу. Никто спорить с главенством Кима не стал. Более того, все активно бросились выполнять его приказы. Ну а я слушал весьма противоречивый рассказ Кима. Еще когда они только прибыли, я удивился такому сильному увеличению силы Кима. Все-таки пока мы с ним не виделись, он умудрился достигнуть спектра магии в 2800 единиц. Да еще и уровень стихии у него был равен трем, как у меня. А я еще считал, что у меня сверхбыстрое развитие. Как оказалось, Ким тоже не терял времени даром. Его рассказ о рождении феи без помощи кого-либо меня поразил. А вот его разговор с Гермесом как раз-таки, наоборот, серьезно испортил мое впечатление об его умственных способностях. И дело тут не в самом предложении, а в том, что Кима развели как ребенка. И это было отчетливо видно. Куда делось его критическое мышление? Собственно, эту мысль я и озвучил после того, как услышал весь рассказ о его приключениях. «Ким, ты да меня извини, но что с тобой случилось?» «Я понимаю, что со стороны это выглядит как предательство», — начал угрюм Аким, но я его оборвал. «Да при тут это?» — раздраженно сказал я. «Какое к черту предательство?» Увидев на его лице искреннее удивление, я, вздохнув, продолжил. «Можно честно выскажусь по этому поводу?» «Можно, конечно», — недоуменно произнес он. «И ты не будешь обижаться на правду?» — пристально посмотрев на Акима, спросил я. «А почему я должен обижаться?» — иронично спросил он. Я, осмотревшись вокруг, сделал паузу, чтобы подумать и окончательно сформулировать свое мнение и аргументы. Мы находились в отдаленном уголке Дворцового парка, а, учитывая раннее время, никого даже близко не было рядом. Более того, я внимательно проверил всю местность еще когда рассказывал о своем плане ребятам. Вот только эта местность, на мой взгляд, не подходила для разговора. Рассказ Кима о том, как именно проник на корабль «Гермес», меня впечатлил. Может, я и параноик, но лучше все же сменить дислокацию. «Давай-ка сменим место для разговора», — предложил я. «Хорошо. Куда пойдем?» — с интересом глядя на меня спросил Ким. «Есть тут одно подходящее местечко», — прищурившись, ответил я и пошел в сторону того самого подземного ангара». Дело в том, что в этом ангаре я оборудовал одну скрытую от всех комнату, которую изначально планировал использовать для других целей, но, к счастью, до этого не дошло. Так что она просто идеально подходит для нашего разговора. Если и туда смогут проникнуть такие хранители, как Локи или Гермес, то я даже не знаю, что еще можно придумать. Когда мы достигли моего тайного убежища, я не только подключил все системы контроля обстановки, но и у себя в голове кое-что сделал. Почему я не хотел, чтобы об этом разговоре узнала Мэй, я не знаю, но после того, что рассказал мне Ким, и учитывая тот факт, что еще об одной фее она мне так и не рассказала, особого доверия к ней не было. Был еще момент с Заком, но тут я предпочел положиться на свою интуицию, которая доверяла моему ИИ. Если еще и ему не доверять, то можно сразу вешаться. А это не перебор насмешливо спросил Ким после того, как я запустил все системы защиты от любого проникновения и прослушки. «А вот мне кажется, что даже не добор уверенно ответил я. «Ты, видимо, не совсем понимаешь, с кем имеешь дело». «Ты о чем?» — удивился Ким. «Насколько я понял, Гермес — это кто-то подобный нашему Локи, только у эсков». Расположившись в кресле, предварительно налив себе зеленого чая, ответил я после паузы. «Есть еще подобный им хранитель Сет у Дасков». Но то отдельный разговор. Что же касаемо первых двух, то ты забыл об одном очень важном факте. Эти кадры уже многие сотни лет, а может и сотни тысячелетий, плетут интриги друг против друга и демонов. И тут ты сообщаешь о том, что один из них допустил фатальную ошибку. Тебе самому это не кажется странным? «Погоди», — подняв руку, произнес Ким. «Я абсолютно не понимаю, о чем ты. Какая еще ошибка?» «Эх, и куда подевался тот парень, на которого я когда-то равнялся?» С укором спросил я, глядя на него. «Или ты от своей любви и рождения феи совсем мозги от счастья выключил?» «Макс, ты, по-моему, и сам не знаешь, о чем говоришь», обескураженно сказал Ким, явно не понимая меня. «Ну да, это неудивительно». «Хорошо, давай поясню подробнее», вздохнув обреченно, ответил я. «То есть, судя по твоим словам...» Многоопытный хранитель не смог понять, что ты не сможешь предать меня и, соответственно, не выполнишь его просьбу. Я сейчас все верно озвучил? С такого ракурса я на этот вопрос не смотрел», – задумчиво ответил Ким. «Ну так еще добавлю тебе вопросов», – хмыкнув, довольно произнес я. «Если ты дословно мне рассказал ваш разговор, то вот что выходит. Тебя попросили в какой-то момент не помочь мне, но не сказали в какой, когда и в чем именно не помочь – в бою или в чем-то другом». «Да и вообще, с чего Гермес решил, что я буду просить помощи? Он что, провидец или предсказатель?» «Сомневаюсь». «Или еще один момент. Зачем тебе координаты, если ты не сможешь перенести к себе свою девушку, и в итоге все равно обратишься к нему за помощью?» «Или вот тебе еще момент. Допустим, он не соврал, и Локи у тебя что-то попросит. То что мешает тебе в ответ попросить забрать не только брата, но и девушку?» «Сомневаюсь, что Локи попросит за это что-то нереальное, а если ты ему еще и расскажешь о Гермесе, то может и за так сделать». «Но все это ерунда по сравнению со совсем другими обстоятельствами». «Рассуждая, я увлекся и от переизбытка мыслей встал с места и принялся ходить по комнате». «Давай вернемся к самому началу. Тебя отправляют в ловушку на корабль, и потом ты узнаешь, что кто-то из хранителей изменил начальные координаты, и тебя занесло в другое место». При этом ни Гермес, ни Старик, с которыми ты говорил, так и не сказали тебе, кто именно это сделал. Так ведь? На мои слова Ким задумчиво кивнул. Возникает вопрос, почему? Что такого в этом известии? И я скажу, что... Тут, правда, нужно добавить кое-какие факты. Как, например, кое-кто из хранителей спас жизни моим друзьям в том мире и через них передал мне очень важные данные. А после ты, когда вернулся, имел обширный разговор с Кларисой... «Причем ребята отказались сообщить даже описание этого хранителя. Но это и не важно. Важно, что это, скорее всего, Локи». «Локи?» Удивлению Кима не было предела, и это отчетливо читалось на его лице. «Да», — уверенно ответил я. «Больше просто некому. Остальным хранителям или наплевать на нас, или они больше заняты своими мирами и демонами. Только этот кадр мог захотеть вмешаться». «И это, в общем-то, для тебя неплохо, так как если Гермес сказал правду, и у тебя уникальный ИИ, то умирать тебе нельзя ни в коем случае. Явно наша система против такого ИИ и, возможно, хотела тебя устранить». «Ну да ладно, это лирика и догадки. Вернемся к себе». «Откуда Гермес мог узнать координаты места, куда ты прибудешь?» «Вычислил по остаточному следу гиперпрыжка моего корабля», – логично предположил Ким. «Судя по времени, так оно и есть». «Возможно, если брать этот факт как отдельный, то ты прав», – неуверенно кивнул я. «Как-то об этом варианте я и сам не подумал. Но если в комплексе с тем фактом, что тебе не сказали имя, то, возможно, Локи сам сообщил координаты Гермесу». но тут согласен, звучит натянуто. Но, как по мне, логично». «Ты думаешь, что Локи договорился с Гермесом?» – нахмурившись, спросил Ким. «Не исключаю такую возможность», – кивнул я. Но тут надо понимать, что, скорее всего, Гермес понимает, что ты все расскажешь мне, и даже, возможно, понимает, что рано или поздно ты догадаешься обо всем вышеперечисленном». «И что из этого следует?» — с любопытством в голосе спросил Ким. «Да, собственно, ничего», — вздохнув, ответил я, падая обратно в кресло. «Пытаться понять, какую интригу затеял любой из них, бесполезно. И дело тут не в том, что они умнее, а в банальной нехватке информации. У них она есть, а у нас с тобой нет». «Оригинально», — насмешливо произнес Ким. «И когда ты успел стать таким логиком?» «Да так», — покрутив неопределенно рукой, ответил я. «Немного у графа научился, да и пришлось пару раз применять свои мозги в качестве следователя, но в основном после общения с Локи и Люцифером». «Люцифером?» — ошеломленно спросил Ким. «На этот вопрос я тяжело вздохнул и рассказал уже мою историю и приключения». «Может, Ким свежим взглядом сможет что-то увидеть из того, что я сам не заметил?» «Правда, рассказ затянулся из-за его вопросов часа на четыре, но зато я и сам смог разложить все по палочкам». «То есть получается, что по какой-то причине в тебе видят интерес все три силы и даже демоны», задумчиво произнес Ким после того, как я закончил рассказ. «Вариант того, что это из-за твоей силы и кучи стихий, конечно, наиболее вероятен, но, если честно, сомневаюсь, что тут все так просто». — Что-то есть еще. Но в одном ты прав. Это нездоровое движение вокруг тебя явно неспроста. — Нам просто не хватает информации, — пожав плечами, ответил я. — Тут, как и с тобой, можно предполагать все, что угодно, но по факту до да, правды мы вряд ли доберемся. — Как-то это все слишком запутанно, — задумчиво сказал Ким, крутя в руках чашку со своим чаем и Если следовать твоим рассуждениям, то Гермес показался мне только ради того, чтобы я тебе об этом сообщил. Но зачем? Что такого ты сможешь или не сможешь сделать важного?» «Ты мыслишь слишком прямолинейно», — рассудительно произнес я. «Задумайся вот над чем. Они закрутили интригу еще тогда, много лет назад, и не факт, что сейчас мы видим завершение этой интриги. Вполне возможно, что это просто очередной эпизод в общей картине». «Меня лично смущает тот факт, что во все эти интриги играют только три хранителя. Я понимаю, что у остальных есть свои заботы, но ведь и у этих они тоже есть. Так и в чем тогда дело? К тому же, почему системы разрешают им заниматься этими манипуляциями? Разве они не понимают, что от этого ухудшается наше отношение к системе?» «Не знаю», – пожав плечами, произнес Ким. «Но не думаю, что системы с ними заодно». «Мне вообще после твоего рассказа кажется, что система, в которой мы сейчас, это всего лишь детский сад или школа, а вот потом начинается взрослая жизнь. И что-то мне подсказывает, что там не все так просто». «Это понятно, но не объясняет действия Локи Гермеса и Эссета», помочившись раздраженно, сказал я в ответ на философскую речь Кима. «Его сравнение мне не очень нравилось, как-то слишком просто. Может, у них самих есть такое задание от того, кто выше системы?» задумчиво предположил Ким. — Ведь тебе уже на это намекал, Люцифер. — Ты про того спасителя Рафаила? — уточнил я на всякий случай, на что Ким согласно кивнул. — Не факт, что он говорил правду. — Пока что все, что он сказал, подтвердилось, — не согласился со мной Ким. — Не все, — возразил я в ответ. — С Тором я так и не встретился. Ранги хранителей не подтвердили. Да и вообще, он весьма мутно все рассказал. — Или же у него просто устаревшие сведения, — логично предположил Ким. — Такое тоже возможно, — согласился я с ним. «Но нам сейчас нужно думать о земном и насущном. Что с нашим планом будем делать? Мысли есть, как подстраховаться?» «Чтобы страховаться, нужно понимать хоть приблизительно, что задумал враг», рассудительно произнес Ким. «И у меня есть некоторые мысли на этот счет». И, не выдержав паузу больше двух минут, спросил я, «Как ты думаешь, ты сможешь справиться с инками сам?» Все так же, глядя перед собой в какую-то точку, спросил он, «Чисто теоретически должен справиться при помощи Эмилии». Не очень уверенно сказал я. «А что?» «Да вот думаю бросить свою цель охраны и отправиться к египтянам», хитро прищурился Ким. «Подождать, пока они между собой закончат бой и добить тех, кто выжил. Как тебе такой вариант?» «Ну вот, наконец-то, передо мной прежний Ким. А то совсем со своей девушкой разучился думать». Довольно размышлял я, полностью поддерживая такой план. И как только сам об этом не подумал. После этого мы еще часов пять обсуждали все мелкие детали и действия каждого из нас. Кроме того, было решено нанести удар по системам связи в тот момент, когда Ким атакует выживших. К тому времени мы уже должны будем закончить сражение против инков и получится нанести идеальный удар, который по сути отразить будет некому. Оставшись довольным разговором с Кимом, я отправился в империю инков, а он к египтянам. Через трое суток наступит время начала операции, так что стоило поторопиться все подготовить. Главное, чтобы противник не замыслил чего-то подобного. Начать операцию мы собирались рано утром, хотя тут все относительно. Например, у Кима в это время будет ночь. С Эмилией вполне нормально пообщались, и от нее даже тени каких-либо претензий или намеков не было. Вот уж кому действительно безразлично то, с кем и где я встречаюсь. Хотя, возможно, это только мне кажется. Перед началом операции она отправилась скрытно во дворец, а я, расположившись на одном из зданий, что примыкало к дворцу, приготовился ждать. Тем удивительнее было ощутить посыл изнутри от Алисы. Впрочем, время есть, так что можно и сходить в гости к малышке. Сконцентрировавшись, я отправился в свой внутренний мир, где меня тут же встретило радостное чудо, что бросилось на мою шею и так и повисло. Сам внутренний мир не изменился, разве что не видать Мэй. Обычно она всегда встречала меня вместе с Алисой. — Солнышко, а где Мэй? — спросил я у нее после того, как она немного успокоилась, и, умастившись у меня на руках, вручила мне гребешок, дабы я мог расчесать ей волосы. Она от этого получала поистине огромное удовольствие. — Не знаю, — пожав плечиками, ответила она, беззаботно добавив. — После того, как ты попросил меня закрыть твою память от ее взоров и той второй тетки, она обиделась и куда-то пропала. — Вот как значит, — насмешливо произнес я. — «Так ты, получается, тут скучала сама?» «Ня», — возразила Алиса, болтая ножками. «Я познакомилась с Суин». «Суин?» — удивился я. «Ну да, это фея твоего Кима», — все так же беспечно ответила Алиса. «И как тебе это удалось?» — осторожно спросил я. «Просто она классная», — уверенно ответила Алиса, как будто все можно объяснить одним словом. «И это все?» — недоуменно спросил я. «Ну да, а что?» Улыбнувшись, с непониманием посмотрела на меня малышка. «Просто интересно, как вам удалось пообщаться?» Обреченно вздохнув, сделал я еще одну попытку узнать правду. «А это...» — протянула она. «Да просто ей это проще сделать, чем мне, и она многое уже умеет». «Но откуда?» — начал я удивленно. «Вроде как Алиса должна уметь больше, чем Сюин. Все же тут есть кому учить. Или же я не прав, и Мэй на самом деле не учит Алису? Я ведь об этом раньше не спрашивал Алису». Так что в итоге я произнес совсем другое — «А ты знаешь, почему ей проще это сделать, чем тебе?» «Конечно!» — беззаботно ответила довольная Алиса. «Просто у нее все нити силы прямые и соединены только с Кимом, и это его сестрой Ксуи. К тому же они все ведут только Ксуин». «Хм, вот значит как. А что не так у нас? Почему у нас все настолько запутано?» не сильно надеясь на ответ, вслух сказал я. «Ой, Сюин и сама была удивлена, как у нас тут все запутано». Взмахнув смешно ручонками, возмутилась Алиса. «У нее-то все ниточки к ней ведут, а у тебя как будто в два разных места. Половина камней, а остальная половина куда-то в закрытую или спрятанную сферу». «Спрятанную сферу?» — обеспокоенно спросил я. «Это тетя Мэй ее создала? Или, может, та, другая фея?» «Не-а», уверенно ответила Алиса, гордо добавив. «Они ее даже не видят. Это только мы смогли найти». «И вы, конечно, попытались ее изучить?» — с улыбкой спросил я, заранее уже зная ответ. «Угу», – печально вздохнув, ответила Алиса. «Только у нас не получилось. Какая-то она странная и такая закрытая, а еще оттуда пахнет почему-то, как от меня». «Хм, вот значит как», – растерянно произнес я, ничего не понимая. «Кстати, а почему ты так сильно хотела меня увидеть?» «Ой, точно!» – воскликнула Алиса, тут же вскакивая с места и требовательно глядя на меня. «Хочу, как и Сюин, с тобой открыться». «Открыться?» – не совсем понимая, о чем она, переспросил я. И тут же вспомнил рассказ Кима. «А ведь действительно, у нас-то с Алисой такого объединения, как у него, не было?» «Ну так что?» Нетерпеливо подпрыгивая на месте, спросила возбужденная Алиса. «Я не против, но это может быть надолго, так что давай я сейчас закончу операцию, а потом мы с тобой все сделаем. Хорошо?» Неуверенно произнес я. хорошо!» Печально вздохнув и опустив плечики, грустно сказала Алиса. «Ну что ты, не расстраивайся. Всего-то сутки потерпеть!» Рассмеявшись и подхватив ее на руки, произнес я, тут же принявшись гладить ее волосы, отчего на лице у Алисы опять появилось довольное и радостное выражение. «Угусь», — согласно промычала она, щурясь от удовольствия.